Дедушка присоединил свой голос к победному кличу, и прозвучал он действительно впечатляюще. Нет, как не любили внуки торт, кинулись они не к нему. Три головы столкнулись лбами, когда наклонились над разложенными на письменном столе марками. «Дайте мне посмотреть!» — отталкивая братьев, кричала Яночка. «Дайте лупу! Да уберите же свои дурацкие головы! Свою убери!» — огрызнулся Павлик. — Всем хочется посмотреть. Рафал уже схватил лупу, да вспомнил о необходимости соблюдать солидность и сдержанность, приличествующие его возрасту, и не стал спорить с этой мелюзгой. — Ладно, я потом посмотрю. — Дедуля, почему только половина? — Ты сказал, половина? — Значит, только половина успеха. — Рассказывай же, дедуля! — затормошили дедушку внуки. Рафал прав. Коллекцию поглядим после. Сначала за стол. — сказал сияющий дедушка, но сам не удержался. Я расположил марки так, как это делал пан Франтишек парами. Глядите, чистая и гашенная с одной и той же матрицы, с теми же характерными дефектами в надписи. Много времени прошло, пока дедушка настолько успокоился, что смог приступить к связному рассказу. — Ты правильно сказал Рафал, попыхивая трубкой, начал дедушка. Это только половина успеха. И вряд ли мы добьемся полного, ибо остальное рассеяно по свету. Собрать не удастся. Я счастлив, что вот это удалось спасти и опять собрать в коллекцию. Дедуля, это было у Баранского, тормошила дедушку Яночка. И он племянник той пожилой женщины, с которой тогда тебе удалось пообщаться. Да, это он. За тридцать лет немного изменился, но, оказывается, я был прав, уже тогда испытывая к нему неприязнь. Облизывая ложку и положив себе еще кусок торта, Павлик спросил, «И ты не знал, что этот человек Баранский? Ведь ты же видел его в клубе сто раз!» «Представьте, не знал, ведь его внешний вид был мне неизвестен, а фамилия Баранский у нас очень распространена. Я сам знаю троих. Во времена далекой молодости он был худым и хилым, носил длинные волосы, а теперь сами видели. Я слышал о нем много». Очень опасный этот человек, способный на любое преступление ради наживы. Знал я также о поддельных печатях экспертов, но не имел понятия, кто их изготавливает и пользуется ими. Мне даже в голову не приходило, что именно Баранский является главарем шайки преступников. «Как? Все еще является?» — встревожился Рафал. Дедушка вроде как немного смутился. «Ну, что вам сказать? На какое-то время, возможно, и затаится». Но, боюсь, переждет немного и опять примется за свое. Конечно, теперь ему будет труднее заниматься мошенничеством. Мы предупредим о нем всех филателистов. Постараемся дать в печати информацию о фальшивых марках. Но кто знает. А разве его не посадят в тюрьму? Огорчился Павлик Нет вещественных доказательств. Марки с фальшивыми надпечатками и сами штампы, а также поддельные печати экспертов он успел то ли спрятать, кто его уничтожить. Боюсь, следствие трудно будет сформулировать обвинительное заключение. Тогда непонятно, как тебе вообще удалось вырвать у него вот эту половину коллекции, заметила разочарованная Яночка. Пришлось пойти на компромисс, сокрушенно признался дедушка. Этот негодяй сам ко мне обратился и сказал, что вернет Марки при условии, если я лично не стану его преследовать. Знает, что мой авторитет в мире филателистов довольно м -м, высок, и еще сказал что-то совсем мне непонятное, вроде «Если поставил условие, что я ни слова никому не скажу о моем внуке, теперь я считаю себя вправе и от вас потребовать объяснений, ибо ничего не понимаю. При чем тут мой внук?» И дедушка вопросительно поглядел на внуков. Павлик и Рафал, забыв обо всем на свете, уничтожали торт с такой жадностью, будто неделю ничего в рот не брали. Павлику даже удалось захлебнуться кока-колой, он долго откашливался, а старший брат помогал младшему проглотить застрявший в горле кусок, изо всех сил колотя его по спине. Никто из внуков, естественно, не информировал дедушку о драматических событиях той памятной ночи. Впрочем, не только дедушку. Все трое очень боялись, что о происшедшем узнают и без них. И тогда всем троим здорово нагорит. Но вот прошло несколько дней, их никто не трогает. Появляется надежда, что так никто и не узнает.